Ехали на квартиру подозреваемого, но надолго застряли в пробке, и тут пришел ответ из аэропорта. Было такое дело, некто Кузнецов Александр Викторович вылетел третьего дня в Париж. «Вот как», — пробормотала Ленская. «Стало быть, одни сутки тут промаялся, потом узнал, что сообщника убили, да и дал дёру. Куда были билеты, туда и улетел. В Париж так в Париж, лишь бы отсюда подальше». Вот что, «Подбросьте меня в управление, а сами езжайте по адресу, хотя вряд ли что-то там найдете». Тоска какая в пробках этих. Сергей вздохнул и включил радио погромче. У Ленской от громкой музыки звенело в ушах, и голова начинала пульсировать тяжелой, мучительной болью. Но тут музыка кончилась, и начались новости. Новости были культурные. Концерт известного певца в Красноярске едва не сорвался из-за болезни исполнителя. Турне известного дирижера по городам Сибири. Спектакль совершенно неизвестного молодого режиссера завоевал золотую маску. Больше всего удивился сам режиссер. И последнее. Сегодня в Венецианском музее Каррер состоялось открытие выставки одной картины, тараторила ведущая. Картина «Портрет адмирала Морозини» работы выдающегося венецианского художника Тинторетта была привезена из Санкт-Петербургского музея «Эрмитаж». Сотрудничество двух крупнейших музеев продолжается довольно давно и успешно развивается. Идут переговоры о том, чтобы привести в «Эрмитаж» на временную выставку всемирно известную картину «Две венецианки» Виторио Карпаччо. «О!» – обрадовался Сергей, – «тронулись, кажется». Никуда не заходя, майор Ленская промчалась к себе в кабинет. Причем именно промчалась, позабыв о боли в спине и скрепящих суставах. Там она сразу же включила компьютер и нашла сайт музея Каррер. Все таки есть. Вот сообщение о выставке одной картины. А вот и она сама. Портрет адмирала Морозини. Но что это? Ленская не поверила своим глазам. Сняла очки, тщательно их протерла. Потом посмотрела снова, увеличив портрет на весь экран. Потом полезла в сейф и достала оттуда картину, что нашли в машине у погибшей киллерши. «Очень интересно», – пробормотала она, глядя на жезл адмирала, с которого капала кровь. «Очень-очень интересно». Были еще несколько фотографий с торжественного приема, посвященного открытию выставки. Какой-то лохматый тип с ищущим взглядом. Ну, этот ясно, журналист. Приличный мужчина с бородкой, видная фигура. Не иначе начальство. Много нарядных дам в вечерних платьях. Одна ослепительная красотка в зеленом, обвешанная изумрудами. А вот там сзади, да, зрительная память у майора Ленской и правда была хорошая. Наблюдательность тоже на уровне потому что она тотчас узнала в мужчине, что стоял в сторонке и не пытался лезть на первый план своего знакомого, реставратора Старыгина. Но это же надо. Смокинг дорогущий сидит как литой, волосы с благородной сединой, которая нисколько его не портит. Хорош, просто неотразимый мужчина. И смотрит пристально на ту красотку в зеленом платье. Глаз с нее не сводит. «Ох, Дмитрий Алексеевич, женщины вас погубят!» На этой эхидной мысли майор Ленская вздохнула и отправилась к начальнику, который, надо сказать, встретил ее нелюбезно, потому что знал не первый год и понимал, что так просто незаконченное дело майор Ленская не оставит. Посему начальник ожидал от нее любых неприятностей и занял круговую оборону, хотя и понимал в глубине души, что это не поможет, что если Ленская вбила себе что-то в голову, то спасения от нее нет, как от чумы. С самым мрачным видом начальник выслушал доклад Ленской про магазин христианской литературы, избежавшего его директора, и про другой портрет, который – копия того, первого, только жезла адмирала Морозини капает кровь, как будто он только что этим жезлом кого-то убил или просто сильно стукнул. Тут Ленская поймала в зеркале взгляд начальника и прочла в нем, что будь у него в руках сейчас жезл, он бы с удовольствием приложил ее по голове, чтобы раз и навсегда закончились его мучения. Он понял, что Ленская догадалась. В управлении давно ходили слухи, что майор Ленская умеет читать мысли. «Александра, ну чего ты от меня хочешь?» – вздохнул начальник. «Чтобы я тебя в Италию послал». Но самой-то не смешно. Кто мне это разрешит? — Я этого дела так не оставлю, — нахмурилась Ленская. — Но никакой же ясности в нем нету. Я тогда в отпуск пойду. «Отпуск — Отпуск? — заорал начальник. — Да ты рехнулась, что ли? Какой отпуск, когда столько всего на нас висит? А дело закрыто, — и хидно напомнила ему Ленская. — Убийца мертва? Отчет я напишу, ребята закончат. Другие дела подождут, сами говорили, это самое важное, а у меня отпуск за три года не отгуленный. Неделю без меня обойдетесь. Иди, — неожиданно согласился начальник. Иди, хоть неделю от тебя отдохну. Сил моих больше нет. Парни со всеми глазами, явившиеся после посещения квартиры исчезнувшего хозяина магазина, застали свою начальницу, очень оживленную. Стол ее был девственно чист, чего на их памяти не случалось никогда. «Ну что?» — спросила Ленская. «Нашли что-нибудь в квартире?» «Ничего не нашли. Если что и было, то он все за собой аккуратно убрал». «А и ладно», — весело бросила Ленская. «Это уже неважно В общем так, я в отпуск ухожу». «В Венеции отдыхать будете?» — спросил более догадливый Николай. «Угу». Вроде у тебя был кто-то в турфирме, кто с гостиницей посодействует. Билеты, опять же, срочно надо. Сделаем, Александра Павловна. Полетите в лучшем виде, не сомневайтесь. Ладно, созвонимся позже. Время дорого. Мне еще по магазинам пробежаться, а то совершенно не в чем в отпуск ехать». Последние слова Ленская прокричала на бегу. Ее подчиненные переглянулись. «Ну и ну». Такое они свою начальницу не видели давно. Точнее, никогда. Старыгин вошел в церковь Сан-Маурицио. За дни, проведенные в Венеции, он посетил уже столько церквей, что они перемешались в его голове, слившись в один бесконечный храм. Алтари, своды, мраморные надгробия, стенные росписи и картины знаменитых художников длинной чередой пробегали перед его внутренним взором. Дмитрий уже не мог вспомнить, в какой из церквей он видел брак в Канне Галилейской, Пальмы Младшего, а в какое омовение ног Джованни Беллини. Но эта церковь отличалась от всех предшествующих. В ней, как и в остальных, имелся алтарь, в ней были развешаны по стенам картины, но не было скамей для прихожан и вообще не было предусмотрено места для проведения службы. Все свободное пространство в этой церкви было занято застекленными витринами и открытыми подиумами, на которых стояли и лежали всевозможные музыкальные инструменты. Скрипки и виолончели, контрабасы и альты XVII, XVIII и XIX веков, изделия знаменитых мастеров Кремоны и Милана, гитары и мандолины разных форм и размеров, виолы и кефары, арфы и ситары и множество других инструментов, названия которых Старыгин не знал или видел впервые. Инструменты из дерева и слоновой кости, из металла и перламутра, из панциря черепахи и кожи. Даже в алтаре этой церкви вместо картин на религиозные сюжеты были выставлены три струнных инструмента – скрипка и две виолончели работы великого Страдивари. В довершение впечатления, в глубине одной из капел зазвучала скрипка. Кто-то играл партитуру Баха. Звук скрипки, живой и теплый, как человеческий голос, заполнил все пространство церкви. Старыгин ходил между витринами с инструментами, внимательно разглядывая их и пытаясь отыскать тот инструмент, который он зарисовал в церковном подземелье. Не найдя ничего похожего, он обратился к пожилому мужчине который бережно протирал куском замши старинную лютню. «Простите, сеньор, можно задать вам вопрос?» «Разумеется». Мужчина выпрямился и выжидательно взглянул на Дмитрия. «В этом музее огромная коллекция музыкальных инструментов, но одного я все же не смог найти». «Ну, вы же понимаете, ни один музей не может собрать все инструменты мира. А что конкретно вы ищете?» «Струнный инструмент, щипковый или смычковый?» «Вот такой», — Старыгин показал свой рисунок. «Я не знаю, как он называется, и надеялся найти его здесь». «О!» — брови мужчины поднялись домиком, глаза заблестели. «Неудивительно, что вы ее не нашли». «Ее?» — переспросил Старыгин. «Да, это цитра, причем очень редкий вариант». Тосканская двадцатиструнная цитра. Ее еще иногда называют цитрой Тасса по имени великого итальянского поэта. Понятно, что вы ее не нашли. Что, ее нет в вашем музее? Ну, отчего же нет? Другое дело, что она сейчас не выставлена на всеобщее обозрение. Она находится в моем кабинете. Я занимаюсь ее реставрацией. Так вы реставратор? Тогда мы с вами коллеги, Только я реставрирую живопись, а вы музыкальные инструменты. Меня зовут Дмитрий Старыгин. Я работаю в Эрмитаже и приехал сюда из Петербурга по приглашению музея Каррер. Рад знакомству. А я здешний смотритель, моя фамилия Гвадичелли. Синьор Томмазо Гвадичелли? Какая удача! Мне говорила вас Матео, руководитель ансамбля старинной музыки. Как же, как же. Славный человек и хороший музыкант. Он чувствует душу инструмента, на котором играет. И инструменты отвечают ему, раскрывая душу музыки. Так вы, наверное, хотите увидеть эту цитру? Кстати, если не секрет, где вы ее видели прежде? Ведь вы нарисовали ее с натуры? Не совсем. Я увидел этот инструмент на одной старинной картине. Так что это копия копии. «На картине?» Музейный смотритель явно заинтересовался. «На какой картине?» «Дело в том, что мы собираем не только сами музыкальные инструменты, но и картины с их изображениями». С этими словами доктор Гвадичелли указал рукой на картины, развешанные по стенам церкви. Только теперь Старыгин разглядел, что на всех этих картинах присутствуют музыкальные инструменты. Здесь были музицирующие ангелы с голубыми крыльями, библейский царь, псалмопевец Давид с арфой в руках, аполлонский полон пан с флейтой. В одном из простенков он увидел современную картину, на которой был изображен скрипач с запрокинутым к небу одухотворенным лицом. В нем Старыгин узнал знаменитого маэстро Игуди Минухина. Рядом висел натюрморт с разобранной на части скрипкой в котором Старыгин узнал работу Пикассо. «Так на какой картине вы видели тосканскую цитру?» — повторил свой вопрос доктор Гвадичелли. «Это картина неизвестного итальянского художника XVI века», — ответил Старыгин уклончиво. «Он не хотел посвящать малознакомого человека в свои удивительные и опасные приключения». «Интересно», — протянул смотритель. Видимо, он почувствовал, что Старыгин что-то недоговаривает, но не стал настаивать из деликатности. «Ну что ж, если хотите, я могу показать вам тосканскую цитру из нашей коллекции». Он провел Старыгина в пристройку к церкви, где располагались служебные помещения музея, в частности, его собственный рабочий кабинет. Старыгин почувствовал себя как дома, точнее, как в своем рабочем кабинете в Эрмитаже, В комнате доктора Гвадичелли царил такой же, как у него, рабочий беспорядок. Здесь пахло лаком, воском и старым деревом. Вдоль стен стояли стеллажи и шкафы с научной литературой. Большую часть помещения занимал огромный рабочий стол, на котором были разложены детали музыкальных инструментов, находящихся в разной стадии реставрации. И на самом видном месте лежал тот самый инструмент, из-за которого Старыгин пришел в этот музей. Тот инструмент, который держал в руках персонаж Тайной Вечери. Вот она, тосканская цитра, с гордостью произнес Гвадичелли. Таких инструментов едва ли наберется пять во всем мире. Вы позволите? Старыгин потянулся к инструменту. Только очень осторожно, предупредил его хозяин кабинета. Хотя, что я говорю? Вы ведь реставратор. Вы должны понимать, как следует обращаться с такими артефактами». Старыгин бережно взял в руки бесценный инструмент и стал разглядывать его, поворачивая к свету разными сторонами. Что хотел сказать художник, поместив этот инструмент на своей картине? Корпус цитры, легкий и немного несимметричный, был изготовлен из темного дерева, источавшего нежный, едва ощутимый аромат. Старыгин, которому очень часто приходилось работать со старыми досками, узнал грушевое дерево. На задней стороне корпуса был незамысловатый рисунок, мальчик в забавной шапке-колпачке и его дрессированная собачка, прыгающая через обруч. «Что это за рисунок?» – спросил Старыгин с интересом. Он как-то не подходит к музыкальному инструменту. Отчего же? Это, можно сказать, иллюстрация к старинной народной песенке «Маленький ломбардец». Видите, на голове у этого мальчика ломбардская шапка. Мне эту песенку пела моя бабушка. Доктор Гвадичелли задумчиво улыбнулся, вспоминая прошлое. Это песенка про бедного малыша, сироту, который ходит по деревням со своей собакой. Кстати, вы видите, здесь же, рядом с рисунком выгравированы ноты этой песенки. На деке действительно были выгравированы какие-то странные значки, на взгляд Старыгина совсем не похожие на ноты. А что это за значки? Это старинные нотные знаки. Они употреблялись для музыкальных записей до того, как бенедиктинский монах Гвида Аритинский изобрел современную нотную систему. Монахи францисканского ордена долго не хотели принимать новшества своего конкурента и пользовались старыми знаками, так называемыми невмами. Но иногда я пользуюсь ими, так сказать, для развлечения. Раз уж я имею дело со старинными инструментами, значит, хоть изредка нужно пользоваться старинной нотной записью. В этом есть какая-то логика. А так, это очень милая песенка, трогательная и печальная. Старыгин сфотографировал деку с рисунком и нотной записью на камеру своего телефона. Синьор Гвадичелли осторожно взял у Старыгина цитру, бережно коснулся ее струн и, пробежав по ним пальцами, исполнил короткую, трогательную мелодию, напевая при этом негромким, чуть хрипловатым голосом, удивительно подходящим глуховатому, теплому, удивительно живому звучанию струн. «Мы ходим по селам и деревням уж много лет, уж много лет. Подайте гроши к нам и мы откроем вам секрет». Струны цитры затихли, сеньор Гвадичелли положил инструмент на стол. «Секрет», — задумчиво повторил Старыгин последнее слово. «О каком секрете поет этот малыш?» «К сожалению, этого я не знаю». Гвадичелли, с сожалением развел руками. «Бабушка пела мне только первый куплет этой песенки, и ее продолжение я не знаю. Так что секрет маленького ломбарца так и остался для меня секретом. На всю жизнь. И это придает песенке какое-то особое, таинственное очарование». «Что ж, большое вам спасибо», — проговорил Старыгин, почувствовав, что хозяину кабинета не терпится вернуться к своей работе. Он его очень понимал. Он и сам любил свою работу и неохотно отвлекался от нее на пустые разговоры. «Рад был познакомиться с вами, доктор Старигин», сказал на прощание смотритель музея, проводив Дмитрия Алексеевича до дверей музея. Выйдя на улицу, Старыгин сел за столик уличного кафе и заказал чашку кофе по-венски. Затем он достал телефон, вызвал на экран снимок рисунка на цитре и задумался. Если он не ошибся, картина в подземелье привела его в музыкальный музей, к уникальному старинному инструменту. Но какую тайну скрывает этот инструмент? Единственное изображение на нем отсылает к средневековой детской песенке. Старыгин записал слова песенки на бумажной салфетке, пока они еще были свежи в его памяти. «Мы ходим по селам и деревням уж много лет, уж много лет. Подайте гроши к людямам и мы откроем вам секрет. В этой песенке прямо говорится о каком-то секрете, но о каком, как его разгадать?» Дмитрий Алексеевич перевел взгляд с текста песенки на рисунок с нотами. «Может быть, эти старинные значки — шифр, который можно прочесть?» Но невмы ничего ему не говорили. Если в них был скрыт какой-то секрет, они надежно хранили его». Тогда, возможно, все дело в самой песенке, в ее тексте? Старыгин так и этак записывал текст. Он выписывал первые буквы каждого слова, потом последние, попытался переставить буквы, но ни в каком варианте не было смысла. Неужели это тупик? От этих мыслей и вот отвлекла случайная уличная сценка, очень типичная для Венеции. К уличному кафе Подошел старик в потертом пиджаке с длинными седыми волосами, рассыпавшимися по плечам. Достав из сумки странную глиняную дудочку, он поднес ее к губам и заиграл, перебирая пальцами по круглым отверстиям. Один из официантов прикрикнул на него. «Проваливай, попрошайка, тебе здесь ничего не обломится!» Старик перестал играть, но не ушел. Он обрушился на официанта с истинно итальянским темпераментом. «Я не попрошайка. Я честный человек. Я музыкант. Спроси, кого хочешь. Всякий знает пьетра Ломбардского. Я хочу честно заработать на кусок хлеба». «Вот и иди работать. В порту или на оптовых складах всегда нужны грузчики». «Я не грузчик. Я слишком стар для тяжелой работы. И вообще, я свободный художник». И я последний, кто владеет древним искусством игры на окарине. Сейчас никто не умеет играть на окарине. Не станет меня, не станет настоящей старинной музыки. Проваливай, проваливай, свободный художник, пока я не позвал карабинеров». Старик запустил какое-то цветистое ругательство, спрятал свой инструмент в сумку и побрел прочь. У Старыгина возникла идея, может быть, не самая лучшая но ничего другого в его голову все равно не приходило он встачил бросил на стол деньги и пошел вслед за уличным музыкантом догнав его он окликнул старика сеньор мне очень понравилась ваша музыка могу я угостить вас обедом можешь бомбина старик взглянул на старыгина с высокомерием настоящего итальянского босика это свободная страна только имея в виду Пьетро Ломбардский не ест этой новомодной американской еды, гамбургеров и хот-догов. Я ем только настоящую итальянскую еду, хорошую пасту, лазанью, ризотто. Думаю, что-что, а настоящую итальянскую еду можно найти в Венеции. Не так-то просто, бомбина, скривился старик. В наше время люди разучились готовить, люди разучились работать, люди разучились любить. Люди разучились играть на настоящих музыкальных инструментах. Когда меня не станет, то сможет сыграть на окорине?» «Смотрите-ка, кажется, здесь подают домашнюю пасту», — проговорил Старыгин, увидев маленький ресторанчик, в окне которого была выставлена старинная машинка для приготовления пасты. «Ну что ж, попробуем, попробуем». Старыгин со старым музыкантом заняли столик перед входом в ресторан. К ним тут же подлетел молоденький официант. «Вы сами готовите пасту?» – строго осведомился у него старик. «Само собой», – заверил его официант, кажется, обиженный таким вопросом. «Вы подаете только свежую сегодняшнюю пасту?» «Ну, разумеется». «Допустим, бомбина, допустим». «Тогда подай нам хорошие домашние талиетели с грибами, козьим сыром и прошутто. И вели повару добавить каперсов и не жалеть сыра. Скажи, что это не для каких-нибудь туристов, а для понимающих людей. И еще принеси нам два стакана домашнего красного вина». Официант пошел было выполнять заказ, но старик остановил его. «Нет, бомбина». Неси сразу целый графин, чтобы не пришлось гонять тебя несколько раз. Главное, бомбина, правильно сделать заказ. Поучительно проговорил старый музыкант, проводив официанта взглядом. Видишь, как он помчался, как на скипидарины. Нет, сейчас никто не умеет работать. Сейчас никто не умеет по-настоящему петь. А как пели раньше у нас в Ломбардии? Старик прочистил горло, и выдал руладу. Американская туристка за соседним столиком, мать хорошенькой девочки лет пяти, недовольно покосилась на него. Старик жестом извинился и замолчал. «А вы умеете читать старинные нотные знаки?» – спросил Старыгин, решив приступить к делу и открыв на экране своего телефона снимок, сделанный в музее музыкальных инструментов. «Их еще называют невмами». «Не, мы. Первый раз слышу. У нас в ломбарде музыку записывали по-старому, крючками». Жаль. Старыгин решил, что впустую потратил время и уже собирался убрать телефон, но старик задержал его руку. «Постой-ка, что это у тебя?» «Надо же, я знаю эту песенку. И мелодия тут записана по-старому, крючками». «Так вы вот эти самые значки называете крючками?» — оживился Старыгин. — Ну да, это и есть крючки. Не только я. Все в ломбарде их так называют. Старик вполголоса напел мелодию и поморщился. — Да что же это? Тут все переврано. Какой идиот записал эту мелодию. На самом деле она звучит совсем не так. — Не так? — Ну, конечно, не так, бомбина. Вот здесь должно быть С, а нарисована Л. А здесь вместо «К» стоит «Дже», и вот здесь ошибка, и здесь тоже. Надо же, какой дурак это писал!» «Постойте, сеньор Пьетро, вы говорите «Дже-Л-К», то есть эти значки имеют буквенные названия?» «Ну да», — старик удивленно взглянул на Старыгина, как будто тот не знает очевидных вещей. «Ну да, крючки можно рисовать» а можно записывать буквами цифрами. Ведь эти ваши новомодные ноты тоже можно рисовать на нотном стане, а можно писать. До, ре, ми, ну и так далее, бомбина. Ты сам знаешь? Знаю. Озадаченно проговорил Старыгин. А можете вы мне записать буквами эту мелодию? Ну, мелодию этой старой песенки. Что за вопрос? Конечно, могу. «Только я говорю тебе, Бомбина, здесь все напутано. Так я тебе запишу правильную мелодию, так как ее пели у нас в Ломбардии». «Нет-нет, сеньор Кетра, запишите ее так, как здесь, со всеми ошибками». «С ошибками?» – переспросил старик. «У тебя странные вкусы, Бомбина. Но в конце концов ты угостил меня обедом, заказал мне вино, а кто платит, тот и заказывает музыку». Даже если заказчику нравится фальшивая музыка, музыкант должен ее играть. Только вот еще что. Дай мне карандаш или ручку. Пьетро Ломбардский, к сожалению, не имеет ни того, ни другого. Старыгин протянул старику ручку. Тот взял со стола салфетку и крупными неровными буквами записал на ней цепочку знаков. Затем удивленно проговорил. «Смотри-ка, что получилось!» Старыгин придвинул к себе салфетку. На ней было написано «АД-6482» или «Нарк-АЧИ». Дмитрий Алексеевич был разочарован. Он надеялся, что буквенная запись мелодии приблизит его к разгадке тайной, но в этой записи не было никакого смысла. К столу подошел официант. Он принес графинчик домашнего вина и бокалы. Пьетро, радостно потирая руки, наполнил бокалы и провозгласил «За настоящую музыку! За старую музыку! И за старые времена, когда люди умели петь и умели работать!» «За настоящую музыку!» — проговорил Старыгин без особого энтузиазма. Американская девочка за соседним столом, которая до этого старательно расчесывала волосы своей куклы, уронила маленькое ручное зеркальце, которое подкатилось к ногам Старыгина. Дмитрий Алексеевич хотел отдать его маленькой хозяйке, но случайно взглянул через зеркало на салфетку. Надпись на ней показалась ему не такой бессмысленной, как прежде. Он поднес зеркало к салфетке и прочел отраженную в нем надпись «К. Гранелли, 2846Д». Да». «Дяденька!» окликнула его девочка. «Отдай мне зеркало! Это мое зеркало!» «Сейчас, детка!» Старыгин торопливо записал отраженную надпись. Надпись была сделана простейшим шифром, зеркальным или шифром Леонардо. На салфетке было написано «К Гранелли 2846Д». Да. «К» — этим словом сокращенным от «касса», то есть «дом». В Венеции называют все старые палацци, дворцы аристократов. Вернув девочке ее зеркальце, он окликнул официанта. «Скажите, вы знаете такой дворец, как Гранелли?» «Как же, как же, он находится на Большом канале, неподалеку от церкви Санстае». «Чему ты так обрадовался, бомбина?» – проговорил старый музыкант. «Мне очень понравилась мелодия, которую вы для меня записали. Я же говорил тебе, старая музыка куда лучше новой. Доехав на вапоретто до остановки Санстае, Старыгин сошел на берег и, сверившись с картой, дошел до изящного трехэтажного дворца из розового камня. Перед входом во дворец висела табличка «Исторический архив Венеции». За дверью стоял молодой карабинер, который убедился, что у Старыгина нет оружия и пропустил его к стойке, за которой сидел пожилой господин в черном старомодном костюме, какие носят обычно сотрудники похоронных бюро. «Что угодно, сеньору», осведомился он голосом сухим и бесцветным, как прошлогодний листок. «И я хочу взглянуть на дело за номером 2846 «Да», ответил Старыгин, сверившись со своей записью. «Серия «Да»?» Служитель поднял на Старыгина бесцветные глаза. «Это особое хранение. Вы можете представиться, сеньор?» «Конечно». Старыгин положил на стойку временный пропуск в музей Каррер со своим именем и добавил. «Я сотрудник Петербургского государственного эрмитажа. Прибыл сюда в научную командировку. Здесь я работаю с доктором Анжелой контарини. Имя Анжелы контарини действовало на местных жителей волшебным образом. «О, вы друг графини Конторини?» Глаза служителя потеплели и даже приобрели какой-то живой оттенок. «Разумеется, мы постараемся вам помочь». Он нажал кнопку на переговорном устройстве и проговорил в него. «Виторио, подойди, пожалуйста». Тут же дверь за его спиной открылась и оттуда вышел удивительно похожий на него человек в таком же похоронном костюме с таким же невыразительным лицом. «Проводи сеньора в сектор да», произнес первый служитель и на невысказанный вопрос своего двойника добавил «Сеньор, друг графини Конторини». Второй служитель изменился при имени Анджелы так же, как и первый. Взглянув на Старыгина с интересом, он провел его в неприметную дверь, за которой оказался лифт. Поскольку в этом здании было всего три этажа, Старыгин удивился, зачем здесь нужен лифт. Но он еще больше удивился, когда кабина заскользила не вверх, а вниз. Видимо, там, в подземных этажах, хранились самые важные документы. Кабина остановилась, двери открылись, и молчаливы провожатый, провел Старыгина в небольшую комнату, где имелись письменный стол и несколько стульев. «Подождите здесь», — проговорил он своим бесцветным голосом. «Я сейчас принесу вам нужную единицу хранения. Напомните, какой номер вы назвали?» «28-46, да». Служитель кивнул и вышел. Старыгин сел на один из стульев и приготовился к долгому ожиданию. Однако прошло всего несколько минут, когда дверь открылась, и служитель вкатил в комнату тележку, на которой лежала большая книга в темном кожаном переплете. «Вот то, что вы заказывали», – прошелестел служитель, перекладывая фолиант с тележки на стол. «Думаю, вас не нужно предупреждать, что с этой книгой нужно обращаться чрезвычайно бережно». «Не нужно», – заверил его Дмитрий Алексеевич. Служитель кивнул и вышел. Старыгин дождался, когда дверь за ним закроется, и подошел к столу. На обложке книги, которая лежала перед ним, было выведено потускневшими от времени буквами, отливающими старой позолотой. Отчеты, представленные выборными магистратами Светлейшей Республики, Высокому Совету 24-х. Такой серьезный заголовок и толщина книги привели Старыгина в ужас. Вряд ли он сумеет изучить эти отчеты за час-другой, а потратить на их изучение несколько дней он просто не может, у него нет свободного времени. Тем более, что вряд ли он сможет разобраться в финансовой отчетности XVI века. Всё же он открыл книгу, подивившись тому, какая у нее толстая и тяжелая обложка, и начал перелистывать пожелтевшие и ломкие от времени страницы. Как он и боялся, в этой книге были собраны финансовые документы, отчеты о расходах на государственное управление, на приобретение и постройку зданий и помещений, предназначенных для работы многочисленных городских учреждений, а также на их отделку и украшения. Разобраться в этой прорве документов было нереально, и Старыгин просто переворачивал страницы. Иногда среди сметы расчетов 500-летней давности попадались чертежи строящихся зданий, а также гравюры с их изображением. Не слишком задерживаясь на отдельных страницах, Старыгин перелистывал их, пытаясь понять, какое отношение эти чертежи и документы имеют к тайне, скрытой в картинах Тинторетта. И вдруг на одной из страниц он увидел гравюру, которая приковала к себе его внимание, Это было тайное вечеря», еще одна «Тайная вечеря» с такой же композицией, как те картины, которые Старыгин видел в подземелье и в таинственной призрачной церкви святого Деметрия. Дмитрий Алексеевич прочитал пояснение к этой гравюре и выяснил, что на ней изображена картина, заказанная городскими властями живописцу Якоба Рабусти, прозванному тинтаретто для украшения нового зала во дворце Дожей, предназначенного для заседаний того самого Совета 24-х, ему предназначался отчет. Также там было сказано, что мастер Рабусти начал работу над картиной, сделал уже несколько подготовительных картонов к ней, с одного из которых и была гравирована приведенная в отчете копия. Далее был подшит еще один документ, в котором сообщалось, что планы городских властей переменились и заказ мастеру Яка Парабусти на тайную вечерю отменен. Причины такого решения в документе не объяснялись. Не сообщалось, закончил ли тентаретто свою работу и какова была судьба выполненных им подготовительных картонов. Старыгин вернулся на ту страницу, где находилась гравюра с незаконченной картиной. Теперь он не сомневался, что именно из-за этой гравюры его направили в архив. Несмотря на большой размер книги, гравюра была довольно мелкой по сравнению с картиной Тинторетта, поэтому лица апостолов на ней были трудноразличимы. Старыгин пожалел, что у него нет при себе любимой лупы, которой он часто пользовался во время работы. Кстати, его лупа была сделана в XIX веке здесь же, в Венеции точнее, на острове стекольщиков Мурана. За неимением лупы он низко склонился над книгой, стараясь разглядеть лица сотрапезников Христа. В то же время он представил себе картину из церкви святого Деметрия, на которой были вместо апостолов изображены венецианские патриции. Кто из апостолов на этот раз совпадет с той картиной? Кто примет эстафету средневековой тайны? Рядом с Иисусом был изображен совсем молодой апостол. Он сидел за столом и внимательно слушал Иисуса. Перед ним на столе лежал, да это же пергамент, а в руке у молодого человека было гусиное перо. Было ясно, что он записывал то, что говорил Иисус. И на пергаменте, на пергаменте Старыгин с трудом разглядел какое-то слово. Он напряг глаза и разобрал. «Чентовеккия». Что бы это значило? Старыгин закрыл глаза и снова представил себе картину из церкви святого Деметрия. Лицо юноши показалось Старыгину очень похожим на лицо аристократа с загадочной картины. Чтобы убедиться в этом, Дмитрий Алексеевич сдвинул книгу к самому краю стола. При этом тяжелая обложка книги перевесила сшитые листы, и фолиант с грохотом свалился на пол. Старый генахнул и покосился на дверь. Здешние служители будут, конечно, недовольны столь неосторожным обращением с бесценным фолиантом. Однако никто, кажется, не услышал грохот. Дмитрий наклонился над книгой, чтобы поднять ее, и с удивлением увидел, что от удара об пол толстая обложка разделилась на две части, между которыми обнаружилось несколько листов очень старого пергамента, исписанного мелким, витиеватым почерком. старый бережно собрал эти листы и разложил их на столе. Пергамент не то что пожелтел, он стал почти коричневым от времени, и выцветшие чернила едва проступали на нем. Видно было, что он даже старше городских отчетов XVI века. Даже сам язык был чрезвычайно архаичным так что Дмитрий Алексеевич едва мог разбирать его. Сколько же лет этим записям? Разложив листы по порядку, Дмитрий Алексеевич начал читать их, с трудом продираясь через устаревшие обороты и архаичную орфографию документа. «Я, Паула Ренци, полноправный гражданин светлейшей Венецианской республики, пишу сии строки, находясь в здравом уме и твердой памяти». Память моя и впрямь по каместверда и не подводит меня, в отличие от здоровья. Говорят, в сердце у меня завелась какая-то хворь, и мне осталось жить совсем недолго. Поэтому я хочу изложить на этих листах известные мне факты, дабы они не пропали безвестности и не были преданы забвению. Когда я был молод, я находился в услужении у его светлости графа Гвида Конторини. Его светлость был человек храбрый, Решительный и крутого нрава. Молодые свои годы он провел на службе Светлейшей Республики и только к сорока годам остепенился и связал себя священными узами брака. Он не чаял души в своей молодой жене Моне Лючии. Надо сказать, Мона Лючия и впрямь была женщиной редкой красоты и добродетелей. Несколько лет граф Гвида прожил после свадьбы с молодой женой но всемогущий Господь не давал им потомства. Грав делал большие жертвы в храмы, Мона Лючея совершила паломничество к святым местам, и на пятом году брака их молитвы были услышаны. Госпожа графиня понесла. Его светлость граф Гвида был счастлив, как никогда. Однако его младший брат, завистливый и злокозненный сеньор Микеле, начал вливать яд недоверия в его уши. Раз за разом он нушал графу, что Мона-Лючия нарушила обет верности и изменила мужу с красивым молодым конюхом. Поначалу господин граф не верил этим злым наветам, отказывался слушать брата, но сеньор Микеле не унимался, а вода камень точит, и вскоре в сердце графа зародилось сомнение. «Скоро сеньора графиня должна была родить», Граф уже не радовался близкому появлению наследника, а коварный сеньор Микеле сказал ему следующие слова. «Ты не хочешь верить мне, но вот родится младенец и посмотри на него. Если узришь, что он похож на того бесчестного конюха, поверишь ли ты своим собственным глазам?» Сеньор граф ничего не ответил брату, но чело его омрачилось, как небо перед грозой. «Вот, наконец, наступил день родин». Мона Лючия принесла красивого и здорового младенца, у которого в самый день его рождения были светлые волосики. На беду у того конюха, про которого говорил сеньор Микеле, также были светлые волосы, а у сеньора Гвида они были темными. Кормилица обмыла младенца и показала его господину графу с таковыми словами. «Гляньте, милостивый сеньор, как он хорош, не правда ли?» настоящий ангел». А на беду того несчастного конюха, на коего наговаривал сеньор Микеле, звали как Рассанджело, то есть ангел. Его сиятельство взглянул на ребенка и еще больше помрачнел. «Ты не верил мне?» — сказал ему младший брат. «Поверишь ли ты своим глазам?» Ничего не сказал сеньор граф. Он отправился на конюшню, Велел слугам схватить молодого конюха и утопить его в бочке с уксусом. Конюх молил о пощаде, но граф только скрипел зубами. Расправившись с конюхом, он снова отправился в покое своей жены. Мона Лючия лежала в постели, приложив к груди своего младенца. Лицо ее сияло от счастья, как лик Пресветлой Богородицы. «Собирайся», — приказал ей сеньор Гвида. «Куда?» — удивленно спросила Мона Лючия. «В дальний путь, самый дальний путь, который может совершить человек. Но я еще слишком слаба для путешествий. Ты же знаешь, дорогой, что я только недавно родила тебе наследника. Лучше бы ты родила оборотня или василиска», — в гневе ответил ей господин граф. «Чем я прогневила тебя? Тебе ли не знать? Но я не знаю». В чем я перед тобой виновата?» «Слышал я, что вероломство имя женщин. Слышал да не слушал. Довольно лжи. Собирайся в дорогу». Мона Лючея была скромная и послушная жена. Обливаясь слезами, она позволила служанкам обредить себя в дорожное платье. Взяв на руки младенца, она вышла из своих покоев. Граф припроводил ее в церковь святого Захарии и вместе с нею спустился в церковное подземелье. «Ты говорил, что меня ждет дальний путь», — проговорила Мона Лючия, когда они спустились в церковный подвал. от «Отчего же ты привел меня в это темное место?» «От того, что тебе и твоему отродью предстоит путь в ад». «Чем я провинилась перед тобой?» — воскликнула несчастная графиня. «Чем я тебе не угодила?» «Видать...» «Кое-кому ты угождала более, чем мне». Граф толкнул ее вместе с младенцем в каменный закуток и начал закладывать вход камнями. «Пощади меня, муж мой перед Богом!» умоляла его графиня, заливая слезами. «Истинно говорю, ни в чем я перед тобой не виновата, ни в чем не виновата я перед Богом. Не упоминай имя Божье своими лживыми устами, не отягощай вину свою ложью». Тогда, если тебе угодно лишить меня жизни, пощади хотя бы это, невинное дитя, свою собственную кровь. Госпожа графиня подняла свое дитя, протянула его к мужу. Ребенок заулыбался и протянул к отцу ручонки. Но безжалостный граф отшатнулся от него, как черт от Ладана, и проговорил. «Не показывай мне плод своего греха, не говори об этом отродье, о сыне позора и измены». Я не хочу видеть, не хочу слышать его, он для меня уже мертв. Я была верна тебе, и ребенок — твой собственный сын, истина тебе говорю. Не произноси своими греховными устами слово «истина», ибо тебе неведомо, что это такое. Ты не веришь мне, своей супруге перед людьми и Богом, но веришь злым клеветникам и обманщикам, которые безо всякой вины очернили меня». «Опозорили мое доброе имя!» — проговорила госпожа графиня прижалостливым голосом. Но ее супруга сии слова лишь еще больше разозлили. «Не тебе говорить об обмане. Мне ведомо, как ты обманывала меня с распутным конюхом. Он уже поплатился за свою гнусную измену. Он уже в аду, и черти варят его в котле с кипящей смолой. «Как? Ты убил несчастного Анжела за мнимую вину?» Анжела, который служил тебе верой и правдой? Вот теперь ты открыла свое истинное лицо. Жалость твоя к мерзкому конюху выдает тебя с головой». И господин граф положил последние камни, заживо замуровал свою несчастную жену с маленьким ребенком. Еще какое-то время из-за каменной стены доносились детские плач и причитание несчастной матери. Закончив закладывать стену, граф опустился на каменный пол, и застыл, как мраморное изваяние На лице его было выражение скорби и страдания. Так просидел он долгое время, прислушиваясь к доносящимся из-за стены горестным звукам. Час проходил за часом, а из-за стены все еще доносились едва слышные стенания несчастной графини, и ее безжалостный супруг жадно слушал их, как будто черпал силы в невыносимых страданиях своей жены. Наконец все стихло. Тогда господин граф вынул из ножен свой кинжал и закололся. Должно быть, он не выдержал угрызений совести или был сокрушен мыслью, что сам, своими руками, погубил собственное дитя. Мне следует пояснить, откуда мне ведомо, что произошло в тот пригорький день в подземелье церкви святого Захарии откуда мне ведомо, что говорили и что делали в том подземелье господин граф и его несчастная жена. надобно сказать, что я ничуть не верил в вину Монны Лючии и пригорько сожалела о ее судьбе. Посему, когда господин граф повел ее вместе с невинным младенцем в церковное подземелье, я тайно пробрался туда вслед за господами и спрятался в соседнем коридоре, дабы спасти госпожу графиню и ее дитя». Коли к тому представится хотя бы малая возможность. Оттуда, из своего тайного укрытия, я видел и слышал жалостные мольбы госпожи и суровые слова ее мужа. Сердце мое разрывалось от жалости к страданиям несчастной женщины и невинного младенца. Но я ничего не мог поделать, не мог пойти против воли своего господина. Когда господин граф замуровал несчастную, я надеялся, что он тут же уйдет и я смогу спасти графиню и младенца. Но граф оставался возле стены, и я по-прежнему был бессилен что-либо предпринять. Мне оставалось только ждать. Когда же безжалостный граф лишил себя жизни, я, наконец, выбрался из своего тайника и поспешил к стене, чтобы как можно скорее вызволить из каменного мешка несчастную Мону с ее ребенком. Я торопливо орудовал своим кинжалом, выковыривая стены камень за камнем, и, наконец, сумела освободить проход, достаточный для взрослого человека. Пробравшись за стенок, я бросился к госпоже графине, надеясь спасти ее. Но, увы, помощь моя запоздала. Несчастная женщина не перенесла своих страданий и умерла. Но даже умирая, не забыла она о своем ребенке, о невинном младенце. Перед смертью приложила она его к груди, дабы дитя могло насытиться материнским молоком. Благодаря этому ребенок был жив и здоров. Я бережно отнял младенца от мертвой груди и закутал в свой плащ. Бедное дитя тихонько заплакало, как будто поняла, что навсегда лишилась родной матери. Мне же ничего не оставалось, кроме как оплакать несчастную графиню и спасти ее ребенка. Я вынес его из застенка прижимая к груди, как драгоценнейшую ношу, и снова заложил камнями проход, дабы ни у кого не зародилось подозрение, что воля графа была нарушена. Младенца же я отнес знакомой женщине, здоровой и добродетельной, которая как раз незадолго до того лишилась собственного ребенка. Я отдал этой женщине все деньги, какие сумел скопить на службе графа, и она согласилась выкормить и воспитать ребенка, пока он не войдет в возраст. При этом я взял с нее слово, что она никому не расскажет историю этого несчастного младенца, ибо я боялся за его жизнь. Добрая женщина поклялась в этом всем, что для нее дорого. Мальчика крестили под именем Манфреди. Я не хотел, чтобы он носил имя отца, отца, который убил его мать. С тех пор прошло много лет. И менее и титул господина графа унаследовал его младший брат, тем самым он собрал плоды своего злодеяния. Притом нет в нем ни благородства, ни доблести старшего брата, но только жестокость и коварство. Ребенок же, которого я отдал на воспитание кормилице, вырос крепким и здоровым. Кормилица та устроилась в услужение к некоему небогатому дворянину, сеньору Темпа. У того дворянина был маленький сын, примерно того же возраста, что ребенок, коего воспитывала кормилица. Мальчики подружились и часто играли вместе. Случилось так, что единственный сын того дворянина умер от вредоносной лихорадки. Супруга дворянина была безутешна, и дабы несколько смягчить ее горе, Муж ее решил усыновить того мальчика, который рос вместе с их родным сыном. Он дал мальчику свое благородное имя и воспитывал как собственного сына. Обучал его грамоте, языкам и прочим наукам, кои необходимы молодому человеку из благородной семьи. Теперь мальчика звали Манфреди Темпа. Надо сказать, что мальчик проявил немалые способности, и привязался всей душой к своим приемным родителям, отплатив им за доброту. Мальчик вырос, со временем он поступил на службу и многие годы спустя, благодаря своим способностям, стал секретарем нынешнего нашего ДОЖа. Итак, я вижу, что его благородное происхождение в конце концов проявило себя, и он занял положение, достойная потомка графа Вконторини. На этом рукопись обрывалась. Старыгин хотел положить ее на прежнее место, в тайник внутри обложки фолианта. Но тайник этот никак не желал закрываться. Рукопись выпадала из него. Тогда Дмитрий подумал, что следует сказать о найденном им документе служителю архива. Он подошел к двери и нажал кнопку вызова. На этот звонок, однако, никто не пришел. Старыгин толкнул дверь, и она открылась. Свернув рукопись в трубку и положив ее в карман, Старыгин вышел в коридор и окликнул служителя. «Сеньор! Сеньор! Я закончил свою работу!» Вместо ответа в глубине коридора раздался какой-то странный звук, то ли стон, то ли вскрик. Заподозрив неладное, Старыгин пошел в направлении этого звука. Вскоре он оказался возле полуоткрытой двери. Старыгин попытался открыть эту дверь, Но что-то мешало этому, словно дверь во что-то упиралась. Дмитрий толкнул дверь сильнее и кое-как протиснулся в образовавшуюся щель. За этой дверью обнаружилось большое, ярко освещенное помещение, полностью заставленное стеллажами, на которых располагалось множество старинных томов в кожаных переплетах, а также свернутых рулонами географических карт и чертежей. Опустив глаза, Дмитрий увидел, что мешало ему открыть дверь. На полу перед самой дверью лежал тот самый служитель архива, который незадолго до того привел его в подвал и привез на тележке старинный фолиант. Глаза его были полузакрыты, однако он дышал. Наклонившись и пощупав его пульс, Старыгин убедился, что служитель жив и только потерял сознание. Видимо, от удара по голове, на темени у него на глазах вспухала солидная шишка. Выпрямляясь, Старыгин боковым зрением заметил какое-то движение у себя за спиной. Он резко отшатнулся в сторону и развернулся в прыжке, сам не ожидая от себя такой прыти. Над бесчувственным телом архивиста стояло странное существо, в первое мгновение показавшееся Старыгину, похожим на огромную летучую мышь. Правда, тут же он понял, что это человек в маскарадном костюме, в черном шелковом плаще, треугольной шляпе и жуткой маске чумного доктора. Тот самый человек, которого он видел в таинственной церкви. Тот самый, чей разговор с Анжелой Конторини он случайно подслушал в одном из залов музея Каррер. В руках у этого зловещего незнакомца была короткая тяжелая дубинка. Должно быть, этой дубинкой он оглушил архивиста. И сам Старыгин чудом увернулся от ее удара. «Ловко», — прокаркал незнакомец. «Неплохо для реставратора. Можно подумать, что ты занимался не реставрацией живописи, а восточными единоборствами. Но твоя ловкость тебе не поможет. Отдай мне то, что ты нашел» и можешь отправляться на все четыре стороны. Иначе же ты не выйдешь из этого подвала. «Кто вы такой?» — спросил Старыгин, незаметно отступая и в то же время не спуская глаз с противника. Он не рассчитывал на ответ, скорее просто тянул время, чтобы оглядеться и найти какой-нибудь выход. «Тебе до этого нет дела», — прокаркал черный человек. «Я сказал, отдай мне то, что ты нашел» и я тебя отпущу. Я готов обсудить условия, на которых вы это получите. Никаких условий, отдай и все». И черный человек шагнул к Старыгину, поднимая свою дубинку. Но Дмитрий не зря тянул время. Он заметил валявшийся на полу фолиант и ловким футбольным пасом послал его под ноги незнакомцу. Тот споткнулся о тяжелую книгу, едва не упал, и потерял долю секунды. За эту драгоценную долю секунды Старыгин успел отскочить в сторону и скользнул в проход между двумя рядами стеллажей. «Браво!» — прохрипел незнакомец в черном. «Не ждал от вас такой прыти. Но вам все равно придется отдать мне свою находку. Из этого подвала есть только один выход, и вам к нему не пробраться мимо меня. Так что лучше сделайте то, о чем я вам говорю». Вы только сбережете свое и мое время. Старыгин понял две вещи. Во-первых, человек в черном не знает, что конкретно он нашел в архиве. Он не говорит о рукописи, о документе. Он говорит, отдай мне то, что нашел, отдай свою находку. Во-вторых, незнакомец отвлекает его разговорами, тянет время, как сам Старыгин минуту назад, а тем временем... Бесшумно крадется по соседнему проходу между шкафами. Дмитрий пригнулся, сдвинул толстый том на нижней полке и выглянул через образовавшийся просвет. Действительно, человек в черном крался по проходу. Полы его плаща волочились по полу, как черные крылья, а в руке у него была теперь не дубинка, а плоский черный пистолет. Еще шаг другой — и он может заметить Старыгина сквозь просветы между старинными книгами. А там два-три удачных выстрела, и все будет кончено. Времени на размышления не было. Старыгин навалился всем весом на стеллаж, перед которым стоял. Стеллаж был привинчен к полу шурупами. Это крепление было рассчитано на вес тяжелых книг и выдержало первый напор. Но Дмитрий стал раскачивать стеллаж, упираясь в него как можно выше. Дерево скрипело, трещало, но стеллаж пока держался. Зато незнакомец по другую сторону стеллажа понял замысел Старыгина и начал стрелять сквозь стеллаж, не дожидаясь более удобного момента. Пули просвистели мимо Дмитрия, вонзились темные фолианты, вздымая облака застарелой пыли. Старыгин еще раз толкнул стеллаж всем весом. Дерево громко затрещало, шурупы вылезли из пола. Огромный стеллаж накренился и, наконец, всем своим весом обрушился в следующий проход. При этом сработал пресловутый принцип домино. Падая, первый стеллаж повалил следующий, тот третий, и меньше чем через минуту половина стеллажей в хранилище с чудовищным грохотом обрушилась на пол. На какое-то мгновение Старыгин оглох и ослеп, как это бывает после взрыва, Он стоял среди облака многолетней пыли, оглядывая учиненный разгром. Его сердце музейного работника обливалось кровью от этого жуткого зрелища, но вины за него он не чувствовал. Во всем виноват тот мерзавец в черном, который преследовал его по пятам. Но теперь с этим преследованием покончено. Черный человек погребен под тоннами старых чертежей и финансовых отчетов. «Может ли быть более отвратительная смерть?» Старыгин обошел груду обломков, двинулся к двери. Однако, проходя мимо обрушившихся стеллажей, он заметил под ними какое-то малоприметное движение. Впрочем, может быть, это ему просто показалось. Подойдя к двери, он увидел на полу перед ней архивного служителя, которого оглушил незнакомец в черном. Тот уже начал приходить в себя. Может быть, его привел в чувство грохот обрушившихся стеллажей. Он приподнялся, сел на полу и заморгал, пытаясь понять, где находится и что произошло. Старыгин помог ему встать и вывел в коридор. «Что здесь случилось?» проговорил служитель, тряся головой, как после купания. «То ли землетрясение, то ли теракт. Уклончиво ответил ему Старыгин. «Во всяком случае, нам нужно как можно скорее выбираться из здания, пока оно не обрушилось». «Какой ужас!» — служитель оглянулся на комнату архива. «Спасибо вам, сеньор, что не оставили меня там». «Как я мог?» — ответил Старыгин, пряча глаза. Поддерживая несчастного служителя, он добрался до лифта и поднялся на верхний этаж. Там уже поднялась паника. Грохот на нижнем этаже дошел и досюда. При виде полуоглушенного служителя его коллега еще больше перепугался. Старыгин передал пострадавшего с рук на руки и поскорее покинул здание архива.